215. зашифровать и отправить в центр апрель 1942 года на фронте дела обстояли не самым лучшим образом сводки с формбюро были горькими немцы оккупировали украину и смоленщину линия фронта продвигалась на восток и ожесточенные бои шли уже на подступах к сталинграду немец рвался к волге если он ее форсирует то дальше его ничто не остановит ставка делала все возможное чтобы переломить ситуацию в свою пользу намечалась какая-то крупная операция, связанная с дезинформацией, и в этой игре участником операции «Барин» определялась решающая роль. Начальник второго управления майор Тарасов просил составить подробный отчет операции, обмолвившись о том, что ее результатами интересуется сам Верховный. Страницу за страницей Волоснов пролистывал отчет, вмещавший в себя все полученные и отправленные радиограммы, протоколы допросов диверсантов, показания свидетелей. За прошедший месяц Аверьяновым было отправлено с полусотни радиограмм. Все они были разные по содержанию, но в каждой из них была вставлена дезинформация о том, что советские войска продолжают сосредотачивать силы на северо-западе. Благодаря операции «Барин» в дезинформационное поле были включены соседние регионы Вологодчины, Кировский и Архангельский, где были захвачены диверсанты работавшие теперь под контролем контрразведки. Отправленные ими сообщения напрямую или косвенно подтверждали данные Филина. Сопроводительная справка разрослась на несколько страниц и отняла у майора остаток вечера. Включив в нее все самое главное — Он вновь перечитал отчет, а потом включил детали радиоигры, посчитав их существенными. Отдельными пунктами вписал собственные ощущения. Подумав, добавил дальнейшее видение радиоигры. А когда стрелки часов подошли к двум часам ночи, работа была завершена. Запечатав справку в конверт, Волоснов отнес ее в шифровальный отдел. В этот раз дежурство нес молодой младший лейтенант, недавно закончивший трехмесячные курсы шифровальщиков. «Зашифруй и отправь в центр срочно. До утра успеешь? Попробуй, товарищ майор». На следующий день майор Волоснов приехал на службу в половине восьмого утра. Вошел в свой кабинет и слегка поежился. Вчера вечером перед самым уходом открыл форточку, проветривая кабинет от дыма. Да вот беда. Уходя, забыл закрыть. Живительное тепло вылетело вместе с застоявшимся дымом. Между рамами сильный ветер намел небольшой бугорок снега. Но это ненадолго, он сойдет вместе с комнатным теплом. Прикрыв форточку, Лев Федорович поднял трубку телефона и распорядился. «Привести ко мне арестованного Аверьянова» после чего сел за стол, на котором лежал листок бумаги, где в качестве напоминания о главном деле дня были написаны два слова «Маруся. Важно». Покидая рабочий кабинет, Волоснов укладывал текущие дела в громоздкий несгораемый шкаф, стоящий в самом углу кабинета а на столе, всегда прибранном, оставлял лишь листок бумаги, на котором отмечал наиболее важные дела, что предстоит сделать на следующий день. Сейчас это была Маруся. Оставалось только выпить чайку, и тогда день пойдет в установленном порядке. Заваривание чая для майора Волоснова было неким таинством, можно сказать, своеобразной медитацией. В такие минуты он обдумывал важные решения, которые стоило принять, готовился к предстоящему дню, слегка расслаблялся. Но это ненадолго. Когда будет выпить последний глоток, он станет прежним майором Волосновым новым, требовательным, строгим, но умеющим выслушать людей. Два караульных с карабинами за плечами привели Аверьянова, когда Волоснов уже допивал чай. Поставив чашку с ложкой в шкаф, Лев Федорович попросил. «Оставьте нас на несколько минут», заприметив некоторую нерешительность на лицах бойцов, добавил. «Не волнуйтесь, ничего не случится». Бойцы молодые, каждому из них не более 18 лет. Имея личный счет к фашистам, хотели попасть на передовую, но вот никак не думали, что придется топтаться в тылу и охранять арестованных. Что поделаешь, здесь тоже фронт, только виден он далеко не каждому. Громко постукивая каблуками по темному паркету, красноармейцы вышли в коридор. «Садись, Михаил». Аверьянов оставался серьезен, чувствуя, что речь пойдет о чем-то очень важном. Пристально всматривался в Волоснова, пытаясь угадать по его посмурневшему лицу тему предстоящего разговора. За прошедшим месяцем встречался со Львом Федоровичем восемь раз, практически один раз в три дня. Для военного времени срок немалый, и Михаилу приходилось видеть его в разном настроении — суровым, разговорчивым, доброжелательным, требовательным, веселым. Для каждого собеседника майор старался подобрать нужную тональность, умело отыскивал подобающие слова, позволявшие вносить в разговор доверительность. В этот раз в интонациях его голоса присутствовали ранее неизвестные нотки. Как следует к ним относиться, Верьянов не знал. «Когда связь?» — спросил майор нейтральным голосом. «Сегодня, в шесть вечера. Судя по всему, твое немецкое начало...» «Медальство очень тобой гордится. Стараюсь, по мере сил. Тебя скоро, наверное, наградят. Возможно. А что бы ты хотел получить, медаль или, скажем, железный крест?» На все согласен. Главное, чтобы обратно не позвали. Лучше здесь, в кутузке, чем у немцев на сытных харчах. Не должны позвать, сделался серьезным Волоснов. Информацию немцам ты отправляешь достоверную. Нам известно, что она перепроверяется, руководство тобой довольно. Сигналы рации слабеет, ресурс батареи питания скоро иссякнет. Еще несколько сеансов связи, и батареи совсем сядут. Лев Федорович, понимающе, кивнул. Сообщи о батареях Петергофу в ближайшей радиограмме. Срок командировочных удостоверений тоже скоро заканчивается, об этом тоже надо будет сообщить Документ у тебя под Подлинные. «Так точно». «Поменяли только фамилию». «Они тебя ценят». «Документы хорошо сработаны». Для успешного передвижения в советском тылу агентуру в основном снабжали фиктивными документами, начиная от удостоверения личности командного состава и заканчивая продовольственными аттестатами. Подлинники встречались лишь у агентов, выполняющих задания особой важности, и у агентов-одиночек. Михаил Аверьянов входил в число избранных. «Помнишь, я тебе обещал, что ты увидишь Марусю?» Полоснов остановил тяжеловатый взгляд на Аверьянове. «Помню». «С ней все» в порядке. Жива, не переживай. Сейчас мы поедем к ней. Увидишься. Даю вам для общения три часа. На первый раз вполне достаточно, чтобы поговорить и поделиться пережитым. Если у вас все пройдет благополучно, через пару дней приедем еще раз. А там как Бог рассудит. Может, и дальше будете вместе. Лев Федорович, вот даже не знаю, как вас благодарить. Не нужно ничего говорить. Это тебе некоторое вознаграждение за то, что ты сейчас делаешь. Я делаю то, что должен. Искупаю свою вину перед Родиной. Все так но мы еще должны оставаться людьми. А потом мы понимаем, что тебе работать будет куда труднее, если ты ее не увидишь. Знаем, что ты не склонен к глупостям, но все-таки хотелось бы тебя предупредить, чтобы ты не делал ничего такого, о чем потом пришлось бы сильно пожалеть. Ты понимаешь, о чем я говорю? Как никто, Лев Федорович. Не переживайте, все будет хорошо. Именно это я и хотел от тебя услышать. Если так, тогда поехали. Майор поднялся, Михаил продолжал сидеть. «Ты чё, уже не раздумал ли?» «Я сейчас, товарищ майор, только ноги чё-то не слушаются. Затекли, наверное». Тяжело поднявшись, Аверьянов заковылял к двери. «Ну чё ты?» — укорил его волоснов. «Не хватало, чтобы ты в моём кабинете свалился. Что тогда обо мне подчинённые подумают? Что я своих подопечных избиваю?» Невесело буркнул начальник управления. Вышли в гулкий коридор, и Аверьянов в сопровождении караульных зашагал в сторону выхода. У открытой двери щурясь на яркое солнце остановился. Ну чё застыл? притворяясь сердитым, произнес Лев Федорович. Садись в машину, показав на подошедшего Елисеева, сказал. Возьмем его за компанию, должен же за тобой кто-то присматривать. И, повернувшись к капитану, добавил: Для всех остальных в управлении у нас оперативное мероприятие. Уяснил? Так точно, товарищ майор. Широко улыбнулся тот. Время было раннее, но город уже давно пробудился. На дороге нервно просигналил рейсовый автобус, подгоняя трехтонный крытый грузовик. А на перекрестке пожилая женщина, закутанная в длинную темно-серую шаль, что-то выговаривала долговязому подростку в белом триухе, понуро поглядывавшему на нее. У одного из домов, сильно припадая на правую ногу, дворник лет сорока пяти усердно разбивал на тротуарах длинным ломом лед. А вдоль самой обочины громоздкими сугробами возвышались кусты акации, припорошенные мохнатым снегом. У самого подъезда ненадолго сошлись две немолодые женщины, видимо, старые приятельницы. О чем-то коротко переговорив, устремились по неотложным делам, каждая в свою сторону. Город жил своей размеренной жизнью, не довоенный конечно, уж слишком безлюдными оставались улицы, но и прифронтовым его не назовешь. С недавнего времени Вологда стала глубоким тылом. Съехали с главной дороги в коротенький переулок, по обе стороны от которой стояли тонкоствольные замерзшие тополя, и растопыренными колючими ветками протыкали по черевшее неприветливое небо. Проехав в самый конец, остановились у небольшого здания, наполовину кирпичного, наполовину деревянного. «Все, приехали, вылезай!» Аверьянов отомкнул дверцу и неуклюже выбрался из салона. «Маруся там?» – спросил он, пряча лицо. Проявляя такт, Лев Федорович старался не смотреть на разволновавшегося Михаила. Ковырнул носком сапога слежавшийся снег и беспристрастно ответил. «Она тебя ждет, не переживай ты так». Что стоим? Идем. Поднялись на лестничную площадку последнего этажа. Через небольшой оконный проем со стеклом, больше напоминавший амбразуру, пробивался тусклый свет, освещая часть деревянной лестницы. Вот эта дверь. И долго мы еще тут стоять будем? Звони, давай. Аверьянов надавил на кнопку звонка. В глубине квартиры, приглушенная входной дверью, послышалась прерывистая трель. Дверь. Через минуту открылась. Тусклая лампа осветила Марусю. На ней был легкий ситцевый халат, едва прикрывавший колени. Широкий воротник прятал высокую грудь, поверх которой на тонкой веревочке висел серебряный простенький крестик. При виде посторонних мужчин она инстинктивно принялась поправлять отвороты халата. В какой-то момент руки застыли у самого горла, и она, не в силах оторвать взгляда от Михаила, стоявшего в сторонке, прошептала «Боже мой, боже мой, это ты!» «Я, Маруся». Привалившись плечом к порогу, женщина медленно стала сползать на пол. Михаил шагнул вперед и поддержал ее за руку. Стал гладить по волосам, приговаривая. «Маруся, ну чего ты? Все позади. Пошли в дом». «Мишенька, живой! Я так ждала!» «Ждала! Я знала, что ты живой! Ведь ты же не мог меня вот так оставить!» «Ну, конечно же, живой! Что со мной будет?» «Мне казалось, что тебя расстреляли, засыпали землей!» «Я тебя зову, ты землю разгребаешь и на мой голос выходишь!» «Успокойся, Маруся, это всего лишь сон!» что же мы здесь стоим? Проходите!» Через слезы улыбнулась она и, взяв Михаила за руку, потянула за собой. Следом прошел Волоснов, немного смущенный. Ободряюще улыбнулся Михаилу, хлопотавшему подле Маруси, а потом, показав на часы, негромко сказал, «У вас три часа, а мы на улице пока побудем». Что стоим? Выходим!» А Верьянов едва кивнул, подождал, когда за Волосновым и Елисеевым захлопнется дверь, и уже не таясь, не стесняясь нахлынувших чувств, раздиравших грудь, прижал Марусю к себе. «Милая, родная, как же долго я ждал этого дня! Я знал, что он обязательно случится, знал, что мы будем вместе!» По лестнице простучали две пары удаляющихся сапог. Маруся негромко плакала. Близость и тепло любимой женщины успокаивали. Как-то мимоходом подумалось о том, что большего счастья он никогда не испытывал. Все, о чем Михаил только мечтал, о чем постоянно думал, казавшееся далеким и несбыточным, свершилось. Теперь, когда они были вместе, он понимал, что ради следующей, пусть даже очень короткой встречи, он отважится пойти на самые суровые испытания. «Господи, я думала, что больше никогда не увижу тебя. Думала, как же тогда жить дальше? Как ты похудел?» Провела Маруся ладонью по его истощенному лицу. «Несладко тебе было». «Просто не всегда успеваю позавтракать», — отшутился Михаил. «Ну вот от того и похудел». «Ты все шутишь». «Ничего, я еще потолстею». Как же я хочу, чтобы ты со мной был рядом, всегда. А это возможно? Возможно. Но думаю, что не сейчас. Миша, я о тебе ничего не знаю. Ты как будто бы стал другим. Расскажи о себе, как ты жил все это время. Нет, милая, я прежний. Идет война. Рассказывать тяжело. За время нашей разлуки не было часа, чтобы я о тебе не вспоминал. Скажу одно: я выжил лишь только потому, что знал, что ты меня ждешь и обязательно встретишь. Я торопил нашу встречу каждый день, каждую минуту. Ради нее я через многое прошел, а еще больше пережил. Когда-нибудь я расскажу тебе все, но... «Это потом. А сейчас просто хочу на тебя смотреть. Я всегда помнил, что ты очень красивая, но до этой минуты даже не подозревал, насколько. Рядом с тобой я просто чувствую себя убогим. Меня охватывает ужас при мысли, что ты можешь исчезнуть из моей жизни. О чем ты таком говоришь, родной? Мы не для того встретились, чтобы расставаться. Пойдем в другую комнату». Поднявшись, Маруся взяла Михаила за руку, потянула за собой и закрыла дверь на ключ. Время торопило. Из отведенных трех часов оставалось всего-то 20 минут. Мысли о разлуке казались невыносимыми. Еще страшнее было подумать о том, что встреча с Марусей может больше никогда не повториться. Стараясь не выдать свое состояние нарастающей болью, Михаил улыбнулся, потрепал ладонью Марусю по щеке и стал одеваться. Натянув гимнастерку, подошел к окну. На улице на прежнем месте стояла МК. Водитель и капитан Елисеев курили и о чем-то разговаривали. «Обещай мне, что ты вернешься». «Обещаю, родная». Ты меня не обманываешь? Я ведь только сейчас поверила, что мы будем вместе. Скажи, разве тебя когда-нибудь обманывал? Этого не было. Все так, а теперь мне нужно идти. Когда ты придешь в следующий раз? Скоро. Расскажешь, что произошло с тобой? Обязательно. Застегнув шинель, Михаил подошел к Марусе и крепко прижал к себе. Некоторое время держал ее в объятиях, чувствовал, как она прижимается к нему все сильнее и не желает его отпускать. «Все, мне нужно идти», — аккуратно расцепил он объятия, Стянув с пальца серебряное колечко, Маруся протянула его Михаилу. «Возьми. Как только захочешь меня увидеть, достань его, и я буду с тобой рядом. Я тебе его верну, когда мы будем вместе. Навсегда». Михаил взял колечко, бережно запрятал его в карман гимнастерки и вышел в соседнюю комнату. Кирилл продолжал сидеть в том же самом углу и сосредоточенно расставлял солдатиков. Проснулся в колыбели и младший, смотрел в потолок и оживленно шевелил руками. Как доброму знакомому улыбнулся беззубым ртом, проходящему мимо Михаилу, и неожиданно заголосил, подзывая маму. Михаил вышел из подъезда, но на душе было тяжело. Такое ощущение, что расставались навсегда. «Ну, как прошло свидание?» — хитро улыбнулся капитан. маруся сказала, что будет меня ждать». «Вот и ладушки, а нам сейчас нужно работать. Давай, садись». Пробыл в камере всего каких-то несколько дней, а уже появилось чувство угла. Человек ко всему привыкает, даже, казалось бы, к самому противоестественному — неволе. Красные каменные стены, затертые многими спинами сидельцев, воспринимались едва ли не как родные. А еще горела мысль, что любимая не где-то за тысячу километров от него, а совсем рядом, через две улицы и три переулка. А значит, их встреча еще состоится не однажды. И он со своей стороны сделает для этого все возможное. В половине шестого пришел капитан Елисеев, энергичный, живой, подвижный. На худом лице хитроватая улыбка. Ну как, готов? К чему? Со своим немецким начальством переговорить. Через полчаса радиосвязь. Последние полчаса Михаил думал о чем угодно, но только не о предстоящей радиосвязи. Точнее, все его мысли были о Марусе. «Готов!» — поднялся он со шконки. «Тогда пойдем!» Прошли в отдел связи, и капитан передал листок с коротким текстом. «Отправить нужно будет вот это сообщение». Это была страничка, вырванная из ученической тетради, какую обычно используют в начальной школе на уроке чистописания. Текст, состоящий из нескольких строчек, был написан аккуратным красивым почерком, в котором он узнал руку майора Волоснова. Петергофу вчера встретил красноармейца, переброшенного из Иркутска в составе 461 стрелковой дивизии. Куда они едут, он не знает, но в дивизии ходят упорные разговоры о том, что собираются отправить на Ленинградский фронт. «У нас все в порядке. Вышлите для рации батареи питания. Через неделю они выйдут из строя. Очень соскучились по баварским сосискам. Здесь таких не встретишь. Если есть возможность, то вышлите еще копченого мяса и сала. Срок командировочных удостоверений подходит к концу. Нужны новые документы». «Желательно, чтобы были настоящие. В городе очень много патрулей. Документы проверяют на каждом углу. Усилены меры безопасности на вокзалах. Будем встречать груз в среду и в воскресенье на том же самом месте в 12 часов ночи. Опознавательные знаки «Три полыхающих костра».» «Маз». Капитан Елисеев протянул блокнот с шифром. Пролистав, Аверьянов нашел нужные страницы и быстро зашифровал текст. Затем надел наушники, поставил рацию на передачу и быстро застучал ключом. Передав радиограмму, настроил рацию на прием и терпеливо стал дожидаться ответа. Рация молчала. Прошло 15 томительных минут, полчаса, но Петергов почему-то с ответом медлил. «Наверное, дешифруют». «Время еще есть», — попытался успокоить капитана Михаил. «А зачем вы про колбасу написали?» «Здорово придумано, а?» «Посчитали, что так будет правдоподобнее. Живое общение. Если они тебя ценят, то выполнят любой твой каприз. А за то время, пока ты там был, можно и к баварским сосискам привыкнуть. Ты же бывал в Баварии?» «Приходилось. Сосиски там баварские ел?» «Конечно, это национальное блюдо. Но они в Германии всюду продаются». «Ну вот, видишь, там ты привык к местной кухне, а здесь только картошку с подсолнечным маслом лопаешь, поэтому тебе захотелось чего-нибудь немецкого. Почему в таком случае не попросить сосиски?» «Может быть. Хотя, если говорить честно, когда мы в увольнительной в разведшколе ходили, то покупали немецкое пиво. Умеет же немцы его делать. Я бы лучше пивка попросил. Белого». Неожиданно в наушниках раздались щелчки. Центр вызывал Филина. Михаил взял карандаш и быстро принялся записывать шифр, стараясь не пропустить ни одного знака. Когда связь была окончена, взял блокнот и быстро расшифровал. «Ну, чё они там передают, не ругают тебя?» «Наоборот, даже хвалят». «Пишут о том, что отправленные ранее сведения полностью подтвердились». «Думаю, если я так же хорошо буду работать дальше, они представят меня к ордену». Э, «Возьмите, товарищ капитан». Елисеев взял расшифрованную радиограмму. «Мазу!» Сведения, отправленные в прошлом радиоэфире, оказались необычайно важными и всецело подтвердились. Благодарим за проделанную работу. Вышлем сменные батареи в среду в 24 часа. Вышлем на всю группу военные билеты, продовольственные аттестаты и командировочные удостоверения. В грузе будут баварские сосиски, так вам полюбившиеся, сало, копченое мясо и еще кое-какие угощения. Петергов. Вижу, что ценят. Сосисками-то угостишь. «Обязательно, товарищ капитан». «Нужно доложить майору Волоснову, отведи Аверьянова обратно в камеру», сказал Елисеев красноармейцу, стоявшему в дверях. Затем аккуратно уложил листок в конверт, тщательно его заклеил и, проставив печать, вышел из радиоотдела».